Глава 8. Я глянул на часы. Стрелки показывали 23:00. Уже через две минуты 5 джипов выехали со двора и разными путями тронулись к колхозному рынку. В моей машине пустовало одно место. Игнат сейчас следил за противником, но скоро мы с ним соединимся. Остальные группы выдвинутся на ранее намеченной позиции, и по общему сигналу после завершения артподготовки начнут штурм. Четыре снайпера заняли ранее намеченные точки, чтобы поддержать атаку групп. Я связался со Сленом. «Как слышишь меня, майор?» спросил я, поднося к карту обыкновенную рацию, которая работала на 10 километров. «Слышу тебя хорошо, ООНК», отозвался минометчик. «Как только дам сигнал, начинай, но не раньше и смотри, не накрой нас. Координаты моей групп получил?» «Да, все нормально, по этим пристрелам лупить не будем. Обрабатываем здание и двор, как договорились». «Когда будет на связи, жди сигнала». «Понял тебя, майор, успехов вам». «Спасибо», — сказал я в уже замолчавшую рацию. «Через минуту будем на месте, командир», — сказал сидящий рядом со мной Кузнецов, вооруженный СВН-98, тяжелой снайперской винтовкой калибра 12,7. Он должен был занять позицию на чердаке, который облюбовал Игнат. Неожиданно в моем ухе сработала связь. Докладывает Град. Только что у ворота фабрики заехал грузовик в сопровождении трех восьмиместных НИФ. «Понял тебя, вы на позиции?» «Будем через минуту», — отозвался Стас. «Снег, туман, как у вас?» «Снег на связи, все хорошо, заняли позиции, снайпер на исходной видит территорию». «Туман на связи, ждем начала, ход не охраняется». «Ждите», — сказал я, — «но смотрите аккуратнее, скоро посыпятся подарки». «Понял», — отозвался Олег отключился. «Пока я выяснял диспозиции бойцов, моя группа высадилась у подъезда, через который нам предстояло подняться на чердак. Тихо, чтобы никого не разбудить оставив оставить джипе одного бойца за пулеметом, мы с лейтенантом Кузнецовым поднялись на крышу. «Игнат не стреляет, мы», — сказал я, приоткрывая дверь готовый тут же броситься на пол, если мое предупреждение запоздает. Но нервы бывшего работника частного охранного агентства оказались в норме. Пистолет на скрипнувшую дверь навел, но сразу палить не стал. «Они разгружаются», — передавая мне электронный бинокль, — сказал он. Пока я разглядывал суету во дворе наркопритона, он быстро облачался в кольчугу и вооружался. При этом лейтенант объяснял ему устройство каски и учил пользоваться микрофоном. Когда Игнат усвоил все, что ему объяснили, Николай стал подыскивать себе огневую позицию. Расположившись у чердачного окна, подстелив на грязный бетон кусок брезента, он принялся снаряжать для стрельбы свое 12-мм чудовище. «Лейтенант», — обратился я к нему, — «мы пошли, отслеживай обстановку и будь готов». Скоро начнется обстрелы как только он стихнет, начинаю выкашивать бойцов. Чисти все, что увидишь, но особое внимание тяжелому вооружению, тяжело бронированным противникам. Не думаю, что здесь уцелеет очень много. Как только от тумана придет сообщение, что главарь захвачен, я прикажу сравнять этот гадюшник с землей, нам мороки меньше. Понял, раздался у меня в ухе его голос. Ну тогда с богом, произнес я в микрофон, и бросив последний взгляд на распластавшегося в груди кирпича снайпера, вылез с чердака. Спустившись, мы, не врубая двигатель Нивы, откатили ее почти к самому краю дома. Пулеметчик тут же развернул ствол корда в сторону фабрики. Благодаря густым кустам его почти не было видно. «Всем приготовиться», — сказал я в микрофон и одновременно вышел на связь со следом. «Начали», — коротко бросил я в рацию, но выключать не стал. Потянулись томительные минуты в полной тишине. Полночь в этих местах чаще всего была тихой и спокойной, Жители домов поблизости опасались выходить после заката, а вели себя очень незаметно. И тут я расслышал свист, а следом за ним мощный взрыв. Аслен не подвел, и мина накрыла двор фабрики с копошащимися там бойцами. Потом следом за ним с интервалом в три минуты прогремело еще десяток взрывов. Потом еще одна волна накрыла двор и прочие строения. Несколько мин рвануло за пределами фабрики, но вреда они никому не причинили дождавшись начала третьего захода я скомандовал Аслену, чтобы он на время прекратил обстрел главного здания фабрики и обрабатывал только двор теперь мины ухаали с большим интервалом «В коллекторе движения спустя пять минут доложил олег будььте начеку по моему наш расчет оправдался а не выводят главаря понял жду гостей доложил он отключился с моей стороны не пошли на прорыв раздался в ухе голос хлыста команда ушел в группы снег Причесали их из ЭГСа, больше не лезут. Кто выжил, рванули обратно в здание. Всем группам, кроме тумана, сдерживать боевиков, не допустить прорыва. «Влас, мы взяли его!» – неожиданно раздался в моем ухе радостный вопль капитана. «Понял тебя. Подрывайте проход так, чтобы им больше никто не смог воспользоваться, двигайте в отдел. Ваша задача – охранять его как собственную жизнь». «А вы?» – раздался наивный детский вопрос капитана. «А мы закончим здесь и вернемся в отдел. Все исполнять». Всем группам огонь по видимым целям. К фабрике не суйте, сейчас я повторно наведу на нее минометы. Есть, раздалось в наушнике четыре голоса. Ослен, как слышишь меня? Слышу хорошо, отозвался минометчик. накрывая их, чтобы камня на камне не осталось. Но как только дам команду отбоя, прекращай. Мне еще то гнездо зачищать нужно. Понял, готовьтесь, произнесла рация и отключилась. Спустя пару минут на фабрику, превратившуюся в базу наркоторговцев, обрушился сильнейший шквал огня. Мои парни тоже не отставали. Андрей менял уже третью ленту, обстреливая верхние этажи зданий из крупнокалиберного корда. Игнат, пристроившись за старым тополем, стрелял из варяга. Откуда-то сверху лупил николай и метавшихся по зданию боевиков. На моих глазах обвалилась крыша правого крыла. Одна из мин прошел три этажа здания насквозь и взорвалась на первом. «Аслан, отбой, дальше наша работа». «Понял тебе майор, удачи вам». «Спасибо», — откладывая рацию, — произнес я. Когда взрывы мин стихли, я, выждав минуту, бросил в микрофон лишь одно слово. «Штурм», отдавая приказ всем группам сразу. Корт над моей головой тут же смолк. Я, Игнат и Андрей рванулись к воротам фабрики, буквально снесенным взрывом мины. Преодолев 50 метров одним броском, я застыл возле бетонной стены, отделявшей меня от двора. Выждав мгновение и на долю секунды заглянув во двор оценить обстановку, ринулся вперед. Следом за мной рванулись Игнат и Андрей. Весь двор был изрыт воронками, несколько десятков истерзанных осколками тел, грузовичок и три нивы, пришедшие из Иванова, накрыты прямыми попаданиями. «Николай, что видишь?» – спросил я у лейтенанта, который смотрел на фабрику через мощную оптику. «Двор чист, в окнах уже давно никого не видно. Кстати, в здании пожар не сильный, но будьте осторожны». В этот момент мне показалось, что в ухе разорвалась граната. «Один в наглую пытался перелезть через забор», – доложил снайпер. «Можете идти, с вашей стороны чисто». Понял тебя, прорываюсь внутрь, поддержи огнем. Всем группам вперед. Командой я отдавал уже на бегу, периодически приседай за различными обломками и кучами мусора. У входа мешки с песком. Позиция была оборудована грамотной, поэтому уцелела во время минометного обстрела, хотя мешки были изодраны в клочья сотнями осколков. Там засел пулеметчик, который, заметив меня, тут же открыл огонь в мою сторону. К счастью, я успел скрыться с загоревшей нивой, и очередь хлестнула по багажнику машины. Шедший за мной андрей скинул РГ-6 револьверного типа и дважды выстрелил в стену за спиной боевика, буквально шпиговав пулеметчик осколками. Из дверей выскочили еще двое, которых я срезал длинной длинную очередь Оба были в тяжелых бронежилетах, которые неплохо спасали от пуль, выпущенных из «Калаша» и даже из СВД, но оказались бессильны против безгильзовых патронов новейших автоматов. Прошитые тела еще оседали, а мы с Андреем и Игнатом неслись в сторону дверей. Сверху стегнули очередь, которая легла чуть впереди. Андрюха, бежавший за мной, засек стрелка быстрее меня и шарахнул в окно второго этажа из гранатомета. Тело Наркуши вынесло наружу вместе с Рамой Калашниковым, который он продолжал сжимать в руках. Замерев у дверей, я решил, что неплохо узнать, как дела у других групп. «Группа Дождь, что у вас?» Вошли в здание, сопротивление слабое, закрепились возле лестницы, подняться не можем. «Сильный огонь со второго этажа», – доложил Сергей, сержант из Легиона. «Град, что у вас?» «Ведем бой за склад, здесь несколько десятков боевиков, есть потери, один убит, второй легко ранен», – доложил Стас. «Держитесь», – приказал я, – «скоро подойдем. Если не ошибаюсь, вы в сотне метров правее нас». «Да, командир, склад – отдельно стоящее здание, соединенное с главным цехом фабрики узким коридором. Именно оттуда прут на реки». «Снег, как ваши дела?» Зачистили первый этаж, соединились с дождем, пытаемся прорваться на второй, там закрепилось человек 20 остальные держат третий этаж и склад. «Не отдавайте им первый, на второй пока не рвитесь, просто держите их там, как поняли?» «Поняли», — отозвался Сергей. «Все ясно», — отрапортовал хлыст. «Андрей, где мы сейчас?» — спросил я гранатометчика, притаившегося рядом со мной. Игнат на всякий случай прикрывал нас со спины. Вот он уверенно ткнул пальцем во вход в цеха фабрики. Там правее нас автоматная очередь, и это лупит по Стасу. Ну, тогда надо ему помочь. И мы, швырнув в дверь светозвуковую гранату заря, закрыли глаза. Как только акустическая световая волна исчезли, мы рванули внутрь. Двое боевиков корчатся на полу, они почти ничего не видят и не слышат. в Плен, приказал я, и Андрей, забрав у них оружие, приковывает обоих к трубе наручниками. Дальше просто. Бросок по длиннющему коридору, ведущему вдоль старых производственных площадей. Оборудование давно вывезено и продано, везде ящики, металлические шкафы, груды мусора, упаковки шприцев. Несколько островов автомобилей. Выстрелы раздаются все отчетливо, работают стволы без глушителей. Но если бой продолжается, значит Стас и его напарник живы. Там, замерев у распахнутой двери, ведущей в огромный склад, указал Игнат. Я аккуратно выглянул. Бой нешуточный, около 15 боевиков прижали ребят за невысокой бетонной стеночкой. Плотность огня не дает Стасу головы поднять. Иногда оттуда показывается дуло варяга, и боец дает короткую очередь, чтобы остудить самых горячих боевиков, которые, пользуясь плотностью огня, придвигались все ближе. «Град, как слышишь? Мы сейчас у них за спиной. Видим человек 10 остальные за укрытиями. Вас уже взяли в полукольцо. Отвлеки их немного на себя, а мы со спины их почистим. Как понял?» «Понял, метель, закройте глаза», — отозвался уставший, измученный голос Стаса. «У нас еще четыре гранаты заря, мы сейчас устроим им фейерверк. Наведи на цель». Справа от тебя метров в тридцати четверо укрыли за катушкой с медным кабелем. Прямо перед тобой метров в двадцати пяти еще пятеро. В основном это они по вам лупят, прикрывая человек восемь, которые лезут по лесенке на балкончик. Если они доберутся, то вас просто расстреляют сверху. Слева метров в двенадцати еще двое сидят за зеленым контейнером, готовятся к броску. «Понял, начинаем», — отозвался Стас. «Прикройте глаза». Я зажмурился, но даже через плотно прикрытые веки различил четыре яркие вспышки. А звуковая волна, отразившись от предметов, преодолела наушники, вделанные в каску, и слегка меня оглушила. Открыв глаза, я быстро осмотрелся. Эффект оказался чуть меньше, чем хотелось бы. Семь боевиков валялись без сознания, остальные продолжали двигаться к цели, но как-то вяло. Но что самое неприятное, пятеро по центру, подавляющие Стаса огнем из своих калашей, вообще не пострадали. Во всяком случае, плотность огня, ведущуюся по бетонной стеночке, осталась прежней. Андрей. «Швырни пару гранат вон в ту пятерку. Короче, сделай так, чтобы они замолчали. Но стрелять будешь после нас с Игнатом. Мы отработаем по верхолазам». Он кивнул и выставил ствол у гранатомета в дверной проем, совмещая прицел с указанными целями. Я же, поймав в кресте коптики варяга боевика, почти что добравшись на балкончик, плавно нажал на спусковой крючок. Очередь в три патрона швырнул его назад, без звука прихватив с собой еще одного верхалаза Игнат тоже не отставал, он снял еще двоих. Рядом со мной грохнуло. Это Андрей шарахнул своей гаубицы по группе, которая вела непрерывный огонь по граду. Мы же продолжали расстреливать верхолазов. Отвечать они нам не могли, и мы буквально за несколько секунд в два ствола перестреляли всех, кто в этот момент был на лесенке. Еще раз грохнул гранатомет Андрея, после чего на складе стало тихо. Андрей, закинув свой РГ-6 за спину, тоже ухватился за автомат. И мы втроем принялись осматривать тела боевиков сквозь оптические прицелы. Не заметив никакого движения, игната и Андрей под моим прикрытием стали пробираться к центру склада. «Стас, как вы там?» «Нормально», — доложил он, после небольшой паузы добавил. «Один холодный, один трехсотый, я в порядке». «Тогда вот что», — произнес я, — «всех боевиков, которые еще живы, в наручники Оставишь с ним легко раненого пусть следит. Пленные нам пригодятся, потому что информация нам нужна просто позарез. Справится твой боец?» «С этим справится», — донес из наушника голос Стаса. Посадим со стволом. У него ноги продырявили. К счастью, на вылет. Кость не задета, но ходить и стоять не сможет. Так что для охраны Нариков сгодится. Только я сейчас его перевяжу быстренько. действую а мы пока пленных соберем в одну кучу, сказал я, отрубая канал и прикрывая Андрея и Игната. И двинулся на окончательную зачистку склада. Живыми обнаружили пятерых. Трое попали под действие светозвуковой хлопушки, двоих посекло осколками. Сковав их наручниками, обыскали и грубо перетащили в угол. Стас тем временем закончил бинтовать своего бойца. Усадил его поудобнее и оставил охранять пленных. Мы же вчетвером рванули к бывшему административному корпусу, откуда раздавались звуки перестрелки. Пробежав по этажу, я отметил про себя, что дождь и снег знатно поработали. Весь коридор был в буквальном смысле усыпан телами боевиков. «Ну как здесь?» – приближаясь к стенке, за которой укрылись четверо бойцов, поинтересовался я. «Нормально», — отозвался хлыст, приподнимая забрала сферы. «Гранат у них нет, выйти отсюда не могут только по этой лестнице. Можно, конечно, за окна сигануть, но там наши снайперы работают. После трех трупов желающие кончились. Вот теперь сидим. Они в нас палят из калашея, мы изредка огрызаемся, чтобы не думали, что мы слиняли». «Сколько их там?» «Около двух десятков», — отозвался Сергей. «Во всяком случае, три минуты назад именно такую цифру сообщили снайперы». И я вышел в общий эфир. Всем бойцам ООНК прекратить огонь. С этой минуты наступает трёхминутный мораторий. Как поняли? В эфире пошла трескать дня. Снайперы докладывали, что, мол, поняли, прекращаем. На улице тишина. Боевики тоже решили, что, коли в них не стреляют, можно малость передохнуть. «Эй, там на площадке!» – заорал я. «Сдавайтесь! Всё равно вам не вырваться. Здание окружено!» «А какой нам резон?» – раздался уверенный голос сверху. «Вы же всё равно нас кончите. Так в правде записано». Я переглянулся с бойцами. Пообещать боевикам жизнь, значит, не сдержать слово все равно их всех к стенке поставят. Пробиваться наверх, класть своих бойцов — интересная дилемма. «Что будем делать?» — спросил я у Сергея, присевшего рядом. «Не знаю», — ответил он, — «я стараюсь быть честным даже с врагами». Хлыст, сидящий чуть впереди, повернулся к нам лицом. «А что, если найти пустой кабинет на втором этаже и попробовать пробраться туда?» «Предложение разумное, но где взять кошку?» — спросил я. «Я там», — он махнул в противоположный край коридора, увидел пожарную лестницу. Окно рядом с ней, под прицелом снайперов. А над окном штырь металлический. Если закинуть веревку на него, то можно залезть в окно в прямом смысле этого слова». над взглянуть сказал я. «В общем, так. Вы им не давайте вздохнуть, а я, Стас Игнат и Андрей, попробуем прорваться туда». «Всем снайперам огонь», — выходя в открытый эфир, приказал я. слева левого края прикройте, мы сейчас двигаем туда, как поняли». «Понял, метель!» – отозвался хорней неистроенных голосов. Быстро преодолев открытое пространство перед лестницей, мы оказались в тупиковом коридоре с десятком дверей, ведущих в различные кабинеты. Что в них располагалось, сейчас сказать было трудно, но точно не совет директоров. Честно говоря, я вообще не понимал, зачем под наркобазу нужно такое огромное здание. За спиной раздавались глухие плевки варягов, изредка ухали револьверные гранатометы, в ответ сверху огрызались калаши. Добежав до конца коридора, я обнаружил окно, вернее, то, что от него осталось. Видимо, сначала в него влетело несколько выстрелов из ЭГС пламя, а затем кто-то из моих бойцов захреначил сюда из мухи. Старая кладка не выдержал такого насилия над собой, и теперь там зиял проход в полный человеческий рост, во всяком случае, я в него прошел свободно. Рядом с ним два тела, разорванные осколками гранат. «Не наши, ладно», – заметьте, в мой взгляд, произнес Стас. Я пожал плечами прежде чем шагнуть в проход, еще раз связался с нашими снаружи. Не стрелять по первому этажу. Выходим. Понял вас, метель, — отозвался бывший снайпер Витязи. Беру окно на втором этаже под прицел. Не успел я выйти, как из окна второго этажа выпало тело. Чтобы оно не рухнуло на меня, пришлось отпрыгнуть обратно в коридор. Как оказалось, тем самым я спас себе жизнь. Взрывная волна от отразорвавшейся вблизи гранаты швырнула меня на Стаса, который, потеряв равновесие, самортизировал мой удар. «Денис, что там такое?» – спросил я снайпер, поднимаясь и отряхиваясь. «Метель, боевики, похоже, прочухали, что вы можете попытаться прорваться в другом месте и на всякий случай расставили на ключевых проходах несколько человек». Этот прятался за стеной и попытался швырнуть вниз гранату, пришлось ликвидировать. «Понял, а сейчас там как?» «Вроде тихо, коридор пуст», – отозвался снайпер, «но рядом с первым мог быть и второй, будь поосторожней, метель». Пока я переговаривался, с и Игнат под прикрытием гранатомета Андрея размотали шнуры и с третьей попытки смогли, забравшись на лестницу, закинуть его на штырь, торчащий из стены. Получилась своеобразная тарзанка. С помощью нее мы довольно быстро забрались на второй этаж. Замерев у двери, я приоткрыл ее так, чтобы через щель был виден коридор. Никакого движения, два трупа. Первого настигла пуля из пулемета или крупнокалиберной снайперской винтовки и почти оторвала боевику голову. Второй, похоже, схлопотал гранату из АГСа. «Сергей, Тарас, мы прорвались», — произнес я в микрофон, прислушиваясь к раздающимся с площадки звукам боя. «Мы сейчас обойдем их со спины и кинем пару разрывных гранат. Как только бабахнет, начинайте штурм». «Понял тебе метель», — отозвался Сергей. «Через пару минут можно начинать». Я махнул рукой парням, приказывая следовать за мной, и выскользнул в коридор. Стараясь не шуметь, мы прокрались до угла ведущего к лестничной площадке. По звукам выстрелов боевики все в нескольких метрах от нас и совершенно не ждут гостей. Достав пара осколочных гранат, я выдернул чеку сначала из одной, затем из другой и тут же швырнул их за угол. На счет три, как и положено, раздались два взрыва. Моя бравая троица рванулась вперед и несколькими очередями добила уцелевших боевиков. Спустя несколько мгновений на площадку ворвались бойцы, ведомые Сергеем и Хлыстом. «Здесь чисто!» — крикнул я сержантом. Бегом наверх, пока они не поняли, что произошло. Ребята кивнули, держа автоматы наперевес, кинулись к лестнице. Следом за ним, топая берцами по усыпанным осколками кирпича и стекла полу пронеслись бойцы, закованные в кольчуге. Я указал Стасу и Андрею на коридор. «Зачистите комнаты», — приказал я и, перехватив поудобнее варяг, пошел по коридору, из которого мы только что пришли. Оказалось, что семь боевиков, сидевших на лестнице, были единственными защитниками второго этажа. Ещё одно остывающее тело парни нашли в самом крайнем кабинете. Видимо, бандит рванулся на звуки боя схлопотал пуль от одного из наших снайперов. «Третий этаж чист», — раздался в наушнике голос Тараса. Они даже не успели опомниться. здание наше», — произнёс я на общей волне, и едва не был сбит с ног громовым ура, рванувшим у меня в ухе, как взрыв пакет. «Туман, ответьте», — снимая с головы каску, произнёс я. «Туман слушает», — раздался голос Олега. «Здание наше», — сообщил я ему. «Как у вас?» «В отделе все спокойно», — доложил капитан. «Нашему гостю выделил отдельную комнату, оставил с ним Сергея. Еще одного парня посадил на всякий случай в коридоре. Вы еще долго?» «Сейчас трофей соберем, здание обыщем и в отдел». «Ждем», — и капитан отключился. «Я же пошел посмотреть, чем занимаются мои парни». Вот они-то зря времени теряли. Стаскивали трупы на первый этаж и выкладывали их рядком, после чего команда номер два проводила обыск, реквизируя наиболее ценные вещи. Команда номер три обшаривала кабинеты, снося в одно место все найденное оружие и наркоту. Двое раненых сидели в чудом уцелевших креслах и держали под прицелом автоматов десяток пленных боевиков. Появились наши снайпера и тут же включились в работу. Единственным, кому я приказал остаться на исходной позиции, был Николай Кузнецов, которому поручено отслеживать через оптику территорию вокруг базы и сообщать мне обо всех изменениях. — Товарищ майор, мы тут сейф нашли доверху набитый деньгами, — доложил хлыст, которого я узнал только по голосу, потому как он остался в шапочке маски, прячась свое лицо от пленных. — и закон знаешь, — ответил я. — Все, что взято в бою, принадлежит нам. — Просто вы не отдавали по поводу этого никаких распоряжений, — произнес он. — Считай, что отдал. Все, что нашли, кроме наркоты, в общий котел на базе разделим. Он козырнул и умчался по коридору. Я бросил взгляд на часы. С момента захвата объекта прошел час, а парни все еще сносили вниз наркоту и ящики с оружием. «Хлыст!» — позвал я сержант пробегавшего мимо. «Как мы все трофеи отсюда вывозить будем? В наши нивы это точно не влезет, да еще пленные...» «Никих проблем?» — остановившись, произнес он. «Там ребята и шака нашли». «Кого?» — не понял он. «Ну, грузовичок небольшой», — пояснил он. «Их на КамАЗ собирают, а мы их и шаками зовем за высокую грузоподъ Правда, колесо заменить придется, его мины раскурочила. Но Сергей уже этим занимается. Сказал, что минут через 20 машина будет на ходу. Молодцы, похвалил я, поднимаясь. Пошли, Трофеми похвалишься. Да уж, тут есть чем похвалиться. Озадаченов произнес хлыст, останавливаясь возле огромной кучи стволов, наркоты и каких-то ящиков. Около 50 килограммов героина, есть еще ЛСД, крэк, кокаин, куча колес с незнакомыми мне названиями, марихуана, гашиша и то, что привезли из Иваново. Продоцелело немного, всего один ящик. Остальное спалил прямо в грузовике наш друг из минометной батареи. «За что ему отдельное спасибо?» — отозвался я. «А теперь более странные вещи», — заявил Тарас. «Вот здесь два ящика с варягами, а в этих патроны к ним». «Ты хочешь сказать, что новейший автомат появился у Наркуш раньше, чем у дружинников?» Клыс согласно кивнул. «Также найдено 5 новеньких ящиков с калашниками, грозами различными пистолет-пулеметами». К тому же мы собрали еще около двух сотен стволов возле тел боевиков. Найдено два новейших пулемета «Влад», которых в «Легионе» всего три штуки. А в «Витязь» их даже не поставляли. Дорого. Тот, кто помогал наркобаронам, возлагал на них большие надежды, раз такими шикарными стволами. «Вот ради этого мы сюда и пришли», — отозвался я, направляясь к пленным. «Пора провести быстрый допрос. Чтобы разговаривать с главарем, нужна информация». «Игнат, Андрей, надевая каску, вызвал я своих бойцов. Жду вас на первом этаже возле пленных». «Идем?» – раздался в наушнике голос бывшего сотрудника частного охранного агентства. «Жду!» – и, сняв каску, я стал приглядываться к сидящему у стены парням. Ребята появились минуты через три. Я уже наметил основные жертвы указал бойцам на боевика, у которого была прострелена рука. «Защитил сюда приказал я Игнату и Андрею. Бойко подскочив к указанному мной боевику, мои бойцы не очень церемонясь подхватили его под руки и потащили ко мне волоча ногами по земле. «Как звать?» – спросил я, рассматривая брошеного к моим ногам крепко сбитого высокого парня с золотистыми волосами. Тут упрямо молчал, глядя в пол. «Андрей», – приказал я. И бывший боец легиона, словно только ожидая моего разрешения, без замаха ударил носком ботинка прямо по ране на руке допрашиваемого. Боевик взвыл и попытался согнуться но Игнат ухватил его за волосы, не позволяя ему этого. «Как звать?» — снова задал я свой вопрос. «Иваном», — выдавил из себя боевик, баюкая раненую руку. «Полный имя год рождения». «Иван Николаевич Железнов родился в 1990 году». В моей голове щелкнуло. «Стоп, Виктория Железнова тебе кто?» Парень снова уставился в грязный, засыпанный битым кирпичом пол. «Андрей?» «Сестра», — мгновенно произнес пленный. Вот как жизнь повернулась. Девушка, живущая со мной под одной крышей, родная сестра этого подонка. Чем здесь занимался? Парень не стал дожидаться нового удара по на руке и начал быстро отвечать. Территорию охранял, потом перевели в группу Игоря. Чем занималась группа? Молчание. Андрей нанес новый удар по руке. Особием поручением Кастета. Кто такой Кастет? Начальник охраны Бугра. Где сейчас Кастет? В начале боя ушел по подземному коллектору вместе с Бугром. «Так что ничего вы не добились, но разорили одну базу и всё!» С ненавистью словно плюнул мне в лицо, произнёс он. Игнат замахнулся, но, увидев мой запрещающий взгляд, опустил руку. «Бугра мы взяли, а вот твоему Костету не повезло. Все, кто были с бугром, убиты. Кто покровительствовал вам у князя?» «Хоть режьте, не знаю!» — выкрикнул парень. «Я даже имень бугра назвать не могу». «Верю. Кто ж такому лоху его скажет? Кто может сказать? Говори!» — заорал я на него. И он сломался. — Вон тот, справа у края, — указал Иван на щуплого мужичка слегка за 30 Он бухгалтерию бугра ведет, он все тайны знает, — произнес он, давясь слезами вперемешку с соплями, размазывая их по лицу тыльной стороной ладони. Ему никто не мешал. А Андрей и Игнат с презрением смотрели на кусок дерьма, стоящий на коленях возле них. — Уберите его, — приказал я, — и притащить того щуплого. — Есть. Козырну гаркнули они в один голос и, подхватив парня под руки, отволокли в сторону, посадив его отдельно от остальных пленных. «Все правильно. Если парень сломался, значит, из него можно будет еще информации выжать». Бухгалтер не стал играть в героя и требовать в которых просто нет. Единственным его условием был разговор тет-а-тет. -тет. «Мои парни отвели его в ближайший кабинет, где я выслушал получасовую исповедь человека, которого заставили». Хотя мне показалось, что заставили ее только поначалу, а потом мужик втянулся. Выложил он немало, особенно когда я пригрозил встречи с дознавателями воеводы. Бугра звали Артемом Васильевичем Робовым. Он считался уважаемым человеком, был вхож к сильным мира сего. Один из его лучших друзей, некто Маслин, занимал высокое положение в окружении князя. Так в частной беседе мне удалось узнать имя покровителя Бугра, хотя напрямую я даже не спрашивал. Многое стало известно о финансовых делах местного наркобарона и о его связях в других княжествах. Также бухгалтер указал потайной сейф, из которого мои бойцы тоже приволокли кучу общих тетрадей, флешек и компакт-дисков. Я внимательно просмотрел их и велел забрать с собой, после чего позвал Игната и Андрея. «Со мной что?» – плаксиво спросил финансист. «Пока ничего», – ответил я. «Посидишь у нас, а там видно будет. Крови на тебе нет, так что можешь отделаться конфискацией имущества, а затем, наверное, тебя просто вышвырнут из княжества». Он понурился и пошел, понукаемый стволами варягов, на выход. Я же прекрасно знал, что жить ему осталось не так уж и долго. Как хорошо сказали в старом советском фильме, он слишком много знал. Я допросил еще троих, но особой важной информации не получил, кроме одного парня, который ответил на вопрос о судьбе сотрудника частного охранного агентства, про которого рассказал мне Игнат. Его долго били и пытали, пытаясь узнать, на кого тут работает. А потом убили, отстреливая из автоматов и пистолетов конечности. На вопрос, принимал ли он участие в расправе, не моргнув глазом и гордо выпитив грудь, сказал, что принимал. «Игнат», — позвал я, — «он твой, он один из тех, кто убил твоего друга». Парень прочел в глазах Игната свой приговор, жался на коленях пополз ко мне, пытаясь поцеловать ботинки, но был отброшен мощным ударом ноги. Затем бывший охранник схватил его за волосы и потащил по коридору. «Мы готовы», — наблюдая эту сцену, — произнёс Хлыст. и шаг загружен трофеями, пленных запихнули в Нивы. Что будет со зданием? «Пускай воевод решает», — отозвался я, обдумывая свой поступок. На душе было противно, я отдал человека на растерзание, но тут же вспомнил, с какой гордостью этот человек рассказывал о расправе над другом Игната. «Новый мир рождает новый закон», — произнёс я. «Что, командир?» — не понял Тарас, решивший, что фраза относится к нему. «Новый мир рождает новый закон», — повторил я. Это следственная ситуация, в которой оказалось княжество, и пока в нем будет жить подобная мразь, как мой прошлый собеседник, закон будет предельно жесток. И очищение от таких, как он, это маленький шаг в сторону возвращения к обычной жизни. Мы стояли у машины, курили. Пленные, скованные по рукам и ногам, сидели в кузовах НИФ. Кишачок кривел двигателем, его забили под завязку, но Тарас заверил меня, что грузовичок с легкостью упрет и вдвое больше. Кузов же положили двух погибших бойцов. Один из них был из Витязи, второй из Легиона. По контракту, который все подписали еще днем, их семьям княжество обязалось выплатить жалование за год и столько же за смерть кормильца. Мы с ребятами, не сговариваясь, решили от отдела подкинуть деньжат. И если учесть, что онк поднялся после сегодняшней операции, это было для него ненакладно. Игнат появился минут через 20, молча прошел мимо нас и вытащил из машины еще одного бугая. Сложил его ударом в поддых, потом подсечку уложил на землю и стал месить ногами. Тот грамотно засунул голову между коленом и пытался прикрыть локтями ребра. Это привело бывшего охранника в ярость, он переключился на почки. Я смотрел понимающий, парни, наоборот, замерли, ничего не понимая. Клыст был рванулся от тащите сотрудника, но моя рука легла на его плечо. «Кровная месть», — произнес я негромко. «Эти убили его друга, убили жестоко». За то, что они сделали, они заслуживают смерти. Правда, с моей точки зрения, то, что с ними делает Игнат, очень мягко. Если бы я был на его месте, они бы так легко не отделались. «Ровная месть?» — тупо переспросил Тарас. Я лишь кивнул. Тело у него уже перестало шевелиться, а Игнат, хрипя сбитым дыханием, замер рядом. «Добейте этого и поедем», — приказал я, садясь в свою машину. За моей спиной раздался одиночный выстрел, потом урчание двигателей. Жаль, еще двое погибли при минометном обстреле произнес Игнат, забираясь на заднее сиденье «Я понимаю тебя», сказал я, полуобернувшись, «но чтобы подобное было в последний раз». «Я не садист», прояснившимся взглядом, произнес Игнат. «Просто тот первый рассказал, как умер семён и сдал еще одного выжившего, который придумал моему корешу все эти круги ада. Он у них главным палачом был, вот я и озверел, но этого больше не повторится». «Я знаю», произнес я, «потому что если еще раз сорвешься, навсегда покинешь отдел, ты понял?» Да, все ясно. Раздалось у меня за спиной. Так прошло первое крещение ООНК. Через боль, потерь, кровь, огонь родился ООНК. Для меня эта ночь стала началом рассвета, признаком того, что все можно поправить. Возвращение на базу прошло без происшествий. Одна машина осталась на разрушенной базе Наркуш, так на всякий случай, пока на объект не приедут дознаватели малой дружины. После того, как они там прошуршат, решится судьба бывшей мебельной фабрики. Когда мы выезжали из ворот, к ней подоспели два пожарных расчета и принялись тушить гараж. На обратном пути со мной связался Олег и доложил, что все отделы блокпосты разблокированы, боевики просто отошли. Несколько раз меня запрашивал воевода, но она не знала, когда вернется группа, поэтому он приказал, как только мы паяемся, дуть к нему в управление. Что ж, все понятно. Я накрыл город тяжелыми стволами, ему требовалось обосновать подобное решение вопроса перед князем. Но ехать к Дмитрию Игоревичу без информации, полученной от бугра, который томится у нас в отделе, будет неразумно. Все в порядке, товарищ майор, доложила Анна, когда я появился в собственной приемной. За время вашего отсутствия происшествий не было. Девушка уже сдала Виктору бронежилеты и автоматы, заняла свое привычное место за секретарским столом. Олег командовал разгрузкой машины. Виктор принимал в арсенале трофейные стволы, вега захваченные документы. Сергей сидел с бугром. «Это хорошо», — произнес я. «Без происшествия — это хорошо. Воеводе пока что не докладывай, что мы вернулись. Я сначала хочу допросить буграя уже с полученными данными ехать к начальству». «Так точно», — отдав честь, произнесла девушка. «Еще будут указания. Сделай что-нибудь, и кофе. Через три минуты будет готово». «Замечательно, я у себя в кабинете». Усевшись в кресло, быстрым взглядом я окинул рабочий стол, закрыл уставшие глаза и с удовольствием вытянул ноги. Автомат положил неподалеку, так, чтобы можно было дотянуться рукой. постучав в кабинет, заглянула Аня. Видя, что я не занят, тихо внесла под нос с бутербродами и большой чашкой ароматного кофе, поставил ее передо мной и вышло. Я с трудом, но все же заставил себя открыть глаза, взялся за бутерброды и кофе. Загрузил компьютер и, пробежав по камерам, и смотрел все помещения. Бойцы уже выгрузили трофеи, теперь под бдительным взором капитана сортировали их. Бумажники в одну сторону, перстни и прочие золотые погремушки в другую. В арсенале хозяйничал Виктор сортируя, проверяя новые поступления. Два бойца, приданные ему капитаном, носились из оружейки в тир обратно, проверяя захваченные стволы. Я осмотрел камеры задержания. По моему приказу только брата Вики и бухгалтера упаковали отдельно. Остальных не церемоний запихнули в одну камеру. Раскакав по помещениям, обнаружил бугра и стоящего напротив него Сергея. В руках бойца дремала валькирия. Наркобарон сидел на стуле, его руки были пристегнуты к подлокотникам наручниками. Утроброды кончились, чашка с кофе опустела, значит, пора поговорить с главным. «Анна», — нажав кнопку на селекторе, произнес я, «Вызови Сергея, пускай ведет своего подопечного, пора допросить его». «Есть», военным отозвалась девушка и отключилась. Через три минуты дверь открылась, и в проеме показалась глава моей секретарши. «Заводить?» Увидев мой утвердительный кивок, дверь распахнулась, и Сергей ввел невысокую, но крепкого мужика, лет 40 с холодным взглядом. такой я видел лишь однажды в зоопарке, когда стоял возле клетки с волками. Он на секунду остановился на пороге, бросив на меня оценивающий взгляд, но Сергей, поторапливает откнул ему в спину стволом пистолета, и наркобарон вошел в кабинет. Усадив его напротив меня, он вновь приковал его наручниками и застыл по стойке смирно за его спиной. «Свободен», — произнёс я, вставая и направляясь к пленнику. «Тебя ждёт капитан». Сергей, не говоря ни слова, кивнул и вышел. Следом за ним на выход отправилась и Аня. «Не торопись. Мне могут понадобиться твои профессиональные навыки», — остановил я девушку. Она кивнула и присела у бугра за спиной. Надо сказать, держался он хорошо, спокойно осмотрел кабинет, изучил меня, в панику не впадал, не кричал, не грозил немыслимыми карами, просто смотрел мне в глаза, а я в его. Если убрать его дорогой костюм, хорошую прическу, начищенные туфли, снисходительную улыбку, то останется то, что представлял собой Артем Васильевич Робов. Зверь, нелюдь под человеческой личиной. Он должен ответить за тысячи загубленных жизней. Я судья и палач в одном лице, у меня нет к нему жалости, у меня есть жалость к его жертвам. Мне не нужно его раскаяние, свой приговор я уже вынес. Мне нужно его признание, чтобы защитить свой дом от него и подобных ему». Камера за моей спиной направлена на него. Меня она видит только со спины, зато записывает каждую морщинку на его лице. Роман в соседнем помещении следит, чтобы кроме главного интервьюера в кадр не попало ничего лишнего. На пленке мой голос будет изменен, а интерьер кабинета затерт. Никто, кроме воевода, никогда не узнает, кто вел допрос зверя. «Ваше имя год рождения?» – спросил я. «Артем Васильевич Робов, 1972 года рождения», – ответил он приятным мягким голосом в котором проскальзывал лукаризна. Ваш род занятий. Предприниматель. Занимаюсь поставками в княжество продуктов питания. Знаете ли вы причины, по которой вас задержали? Нет, меня схватили в частном доме, который принадлежал моему другу, при этом убили моих охранников, сотрудников частного охранного агентства. Я требую встречи с Владимиром масляным Кто такой Владимир Маслин? Правая рука князя Владимирского. Какое отношение он имеет к вам? Мы деловые партнеры, у него доля в продуктовом бизнесе. Думаю, как только он переступит порог этого кабинета, недоразумение разрешится само собой. Что ж, он отвечает абсолютно правильно. База, разгромленная сегодня ОНК, действительно принадлежит фирме, занимающейся поставкой продуктов питания и даже исправно платит налоги с несуществующих продуктов. С помощью бухгалтера в мои руки попал перечень имущества находящегося на территории базы. Среди него указаны четыре склада, доверху набитые продовольствием. Но мои бойцы облазили каждый сантиметр фальшивой продуктовой базы и нашли лишь два ящика консервов и три упаковки с минеральной водой. Общий вес найденного равнялся 25 килограммам, зато наркоты больше 250 килограмм. Все это с момента начала обстрела и до выезда из ворот заснято на видеокамеру в реал-тайм режиме. Ни один адвокат не смог бы доказать, что то, что мы взяли, являлось продуктовым складом. Оставим легальную часть вашего бизнеса. Расскажите мне, что привезли на грузовике, захваченном нами во время нападения. Мне неизвестно ни о каком грузовике, быстро ответил он. А о наличии на продуктовой базе более 250 килограммов наркотических средств известно? Нет, я ничего не знаю. Возможно, охранники проворачивали там какие-то свои делишки, я за всем уследить не могу. При штурме нам сопротивлялось около 200 бойцов. Я даже знаю, что вы ответите, мол, они защищали то, за что им платят. «Но меня не это интересует. Меня интересует, зачем на продуктовых складах такое количество охраны? И почему они сопротивлялись особому отделу дружины? Ведь мы назвались?» Этот вопрос поставил ее в тупик. «Даже стратегические объекты типа электростанции ТЭД сохраняют втрое меньшее число дружинников». «Я жду». Зверь молчал. Снисходительная улыбка покинула его лицо, сменившись на оскал волка, который уже в клетке, но мечтает вцепиться в горло охотника, поймавшего его. «У нас есть вещества, подавляющие волю?» – спросил я у Анны. «Пентатал», – ответила девушка. «Отлично», – отозвался я. «Введи, наш клиент не совсем откровенен с нами». Аня молча кивнула и вышла. Она не могла понять, зачем я тратил время на простую беседу. «Пентатал – замечательная штука, особенно когда ее применяют на ком-то другом, а не на тебе». Через 10-15 минут свет явственно тускнеет, предметы уменьшаются в размерах, скрываемые мысли выскакивают на поверхность, сметая помыслы о всякой осторожности и необходимости владеть собой, хотя потребности вообще необычно нет. Аня вернулась минуты через три, неся в руках шприц с мутной жидкостью. Быстро и очень профессионально она закатала рука пиджака и рубашки робова и начала медленно вводить раствор в вену. Бугор задергался, пытаясь вывернуться, но я крепко прижал его руку к подлокотнику кресла. Он мог крутиться как угодно, но не мог пошевелить левой рукой. 10 минут, он расскажет все. Но поторопитесь, раствор не очень сильный, думаю, у вас минут пятнадцать, не больше. Выдав свой вердикт, Аня вернулась на прежнее место. А вот бугор расслабился, а скал снова пропал. «Как вас зовут?» – спросил я. артём с блаженной улыбкой произнес он. «С какой целью вы арендовали бывшую мебельную фабрику?» «Склад», – ответил он. Вики его были закрыты, а фразы длинные и тягучие, словно патока. Склад подо что? «Наркотики! Я нес пропащим радость!» «Что было в грузовике, который приехал сегодня?» «Наркотики из иванова На несколько секунд он замолчал. «Убойная вещь! Один прием, и ты навсегда попался! Ломки настолько сильные, что ради дозы готов на все!» «Зачем вам понадобился этот наркотик?» «Деньги и власть!» Маслин сказал, что как только мы свергнем князя, он сделает меня правой рукой. «Зачем вам это?» «Он жаждет власти, у меня она уже есть, но я хочу большего». Его голос становился все медленнее, он засыпал. «Эч-майор», — произнесла Аня, — «времени мало, он сейчас уснет, повторный вот препарата может ничего не дать». «Последний вопрос. Кто еще участвует в заговоре?» «Гробовой! Это он скинул новейшие стволы. Они должны были пойти в Витязь, а пришли ко мне». Его веки сомкнулись, и голова упала на грудь. Изо рта вытекла длинная вязкая слюна, которая запачкала дорогой костюм. «Сколько продлится сон?» – спросил я у Ани. «Минут сорок, может час. Доза не слишком велика. Именно поэтому он так связано отвечал и продержался на грани сна намного дольше, чем я рассчитывала. Думаю, он человек с очень слабой силой воли. Какие обычно очень жестоки. Слабые всегда, когда хотят казаться сильнее, стараются проявить как можно больше силы, власти, жестокости». Вызови пару ребят, пусть уберут этот мешок с дерьмом и свяжись с воеводой. Скажи, что через два часа я буду у него. Аня вышла. Вместо нее в кабинет ввалились Виктор и Сергей. Схватив бугра, хотя какой он теперь бугор, под руки, вытащили его из моего кабинета. Роман, набрав номер, произнес я в громкую связь. Через час, в крайнем случае через полтора, запись должна быть готова. Только реальная запись, никакого монтажа. Единственное, что прошу, убери лица, измени мой голос, а также голос Ани. «Сделаю», — раздалось в кабинете. «Когда работай», — произнес я и отключился. Я вытянул ноги и закрыл глаза. Вчера уже кончилось, а сегодня еще не наступило, я завис между «до» и «после», и чтобы внести ясность, нужно поспать. Но некогда. Я слышал, как тихонько приоткрылась дверь, и Аня принесла поднос, на котором стоял какой-то сок и кофе. «Это тонизирующий напиток», — произнесла она. «Но вкус отвратительный, так что запейте кофе, вам нужно взбодриться». Также я подготовил вам чистую форму, не стоит в таком виде появляться перед воеводой. «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Вам с Вегой неплохо бы поехать домой отдохнуть». «Не сейчас», — ответила она ровным, уверенным голосом, стоя в дверях. «Вот закончится время между вчера и сегодня, тогда и отдохнем». «Спасибо, Аня», — еще раз поблагодарил я девушку. «Не за что, товарищ майор», — ответила она и тихонько прикрыла за собой дверь. «В два глотка я сушил стакан сока». Моя секретарша не соврала, вкус мерзкий. Запив его кофе, почувствовал, как мысли освобождаются от вязкого киселя. Кровь бежит быстрее. Еще один вопрос, который нужно решить. Что делать с братом Вероники? Отпустить я его не могу, не сказать ей тоже не имею права. Вот дилемма. Ладно, об этом будем думать позже. Хотя почему позже? Может пристукнуть его, как при попытке к бегству? Все равно пуля лучше, чем веревка на шее. А Вике сказать извини, он пытался бежать. Ведь именно такая судьба ждет бугра. Он не доедет до воеводы. Нельзя оставлять живых такого человека, то еще выпутается. А пуля – окончательный вердикт, который обжалованию не подлежит. Ладно, с братом Вероники закончим позже. Пока что нужно разобраться с Бугром и Гробовым». «Запись готова», – раздался голос Романа по громкой связи. «Неси, быстро посмотрю, и пора на ковер к Дмитрию Игоревичу». Игрон свое дело знал. Запись получилась убойной, никакой компиляции. Сразу видно подлинник. Сергей, Виктор, Хлыст, нажимая кнопку селекторной связи, произнёс я. «Бугра в мою Ниву и ждите, сейчас спущусь». Я точно знал, что где бы они ни находились, мой приказ услышан и уже выполняется. Спрятав на груди лазерный диск с записью, я закинул на плечо автомат и вышел из кабинета. «Аня, сделай объявление по громкой связи. До моего возвращения базу никому не покидать, за главного остаётся капитан Людков. Как вернутся парни, которых я оставил на базе бугра, пусть отдыхают, казармы уже оборудованы, пусть ждут. Как точно тащи майор? Отозвалась девушка. Вот и ладно, произнёс я и вышел. Не выстоял во дворе. На задке сидел проснувшийся, но вялый бугор. За рулём Сергея на заднем сиденье расположились Виктор и Тарас. Поехали, приказал я, садясь вперёд и положив варяк на колени. Машина рванула и вывернула на площадь. На моей груди дремала бомба, на которой записано показания Буграева, его бухгалтера. Жаль, парни костету успокоили, тоже было бы интересно поболтать. Уже давно рассвело, Мои наручные часы показывали с шесть утра, когда мы подъехали к Красному Кресту, который теперь больницей не являлся. Здание лежало в руинах и восстановлению не подлежало. «Останови», — приказал я Сергею, тот послушно прижался к обочине. Я вышел из машины и выволок из кузова экс-наркобарона. Он, как и мои бойцы, ничего не понимал. «Беги», — приказал я. Бугор отчаянно мотнул головой. «Беги, у тебя появится шанс. Скроешься, искать не будем». В его затравленном взгляде проступило безумство обреченного. Оттолкнув меня плечом, он рванул к забору. Я дал ему фору в 30 метров, а потом от бедра полоснул длинной очередью по ногам, но пули легли чуть выше, перечеркнув его поясницу. Тарас выпрыгнул из машины и подошел к валяющемуся возле самого забора телу. «Готов!» — склонившись над ним, крикнул он. Одна пуля пробила печень. Умер почти мгновенно, а жаль, такую скотину стоило бы повесить. Этой скотине нельзя было давать даже шансы уцелеть, а деньги связи могут многое ответил я и сел в машину. Виктор побежал помочь хлысту дотащить тело. Вдвоем они быстро за руки-ноги закинули его обратно в кузов. «Сергей, прежний маршрут». «Так точно, товарищ майор», ответил он, и машина рванула к бывшему зданию ФСБ. Спустя пять минут мы были на месте. Машину долго изучали с помощью камеры внешнего наблюдения, после чего ворота поползли в сторону. «Ждите здесь», выскакивая из машины, приказал я. И быстро взбежав по ступеням крыльца, мазнул магнитной картой по считывателю. В двери щелкнуло, замок открылся.